Глава 18. Эпилог. «Веди себя спокойно, не мельтеши. Вопросов лишних не задавай. Если спросят, говори четко правду, но без лишнего. Не вздумай его жизни учить, а то я знаю, у тебя бывают подобные причуды. Помни, с кем разговариваешь. Но юлить не советую. Он неплохо чувствует ложь». Панасыч закончил поучать меня, потом шагнул ближе и поправил воротничок рубашки. Рубашка, само собой, была парадная. Исключительно белая, исключительно накрахмаленная, исключительно отглаженная. Я вообще выглядел сейчас так, будто меня женить собрались. С другой стороны, учитывая, с кем предстояло встретиться, думаю, это вполне оправдано. Имелось ли волнение? Конечно. С того дня в лесу прошла неделя. Неделя! А такое чувство, будто половина жизни пролетела. «К машине мы с Шибко вернулись вдвоем. Это только в кино, оказывается, преступники возят трупы с собой в машине». «Зачем нам его забирать?» — искренне удивился Панасыч, когда я поинтересовался, как мы понесем клячина к воронку. «Ну, труп спрятать?» — ответил я, чувствуя себя при этом идиотом, потому что именно так смотрел на меня Панасыч, будто я идиот. «На кой ляд?» — еще больше изумился Шибко. Судя по выражению его лица, он пытался понять, что за дурь и блажь творятся у меня в голове. «Я не знаю. Вас же, наверное, спросят, что произошло. И? Я, по-твоему, должен привести его с собой в знак доказательства истинности слов? Ряутов. где ты набрался подобной чуши? Если мое руководство будет интересовать вопрос, в каком месте и в каком виде находится товарищ Клячин, уверяю тебя, оно само разберется, нужно ли это проверять. Поехали, опоздаем». Я молча кивнул и двинулся вслед за Шибко, который направился к машине. Единственное, что он взял с собой, это оружие Клячина и какие-то бумажки, которые вытащил из внутреннего кармана его коженки Наверное, это были документы. На самолет мы успели. Он, оказывается, прилетел за нами, как и положено. Клячин соврал, когда сказал, что нас не заберут. Летели обратно вдвоем, без посторонних. Поэтому, уже сидя в кабине, я задал все-таки Шибко вопросы, которые волновали меня сильнее всего. «Вы кто-то наподобие двойного агента?» «Я кто-то наподобие человека, который служит Родине», — ответил он. «Но вы же дворянин. После революции, получается, перешли на сторону, я хотел сказать, врага, однако замолчал, сомневаясь, уместно ли в сложившихся обстоятельствах подобные определения». Хе, я почти дворянин», — усмехнулся Панасыч, сделав акцент на слове «почти». «Мой отец действительно был графом». «Мать, нет. Но это все в прошлом. Тогда как вы, ну, служите большевикам, которые изменили все, целую империю уничтожили? По крайней мере, так это выглядит для вашей семьи?» «Я еще раз повторяю, Реутов, я служу Родине. не человеку, не партии. Родине. Улавливаешь разницу?» «И тебя ждет то же самое. Ты в первую очередь должен думать о ней, а не о том, кто стоит у руля». «Понял». Я кивнул. «А насчет моей истории? Вы же выпустили тогда меня из комода. Вернулись. Почему?» «Я сразу понял, что Марина Леонидовна спрятала сына. Просто не так все должно было случиться. Никто не планировал ее смерти. Извини. И за мать, и за все остальное. Да, но не факт, что судьба матери сложилась бы лучше. Забери вы ее тогда с собой». «Не факт». Шибко не стал спорить. Однако такого конца я ей не хотел. А насчет тебя была причина, но то, что я задумал, все равно не вышло. Тебя привела в ОГПУ соседка. Я узнал уже по факту и не мог это изменить. Потом ты уехал в коммуну. Делом твоего отца занимались плотно. Тебе известно почему. Иначе товарищ Бекетов не кружил бы сейчас над твоей головой, как ворон, ждущий крови. Через год удалось кое-что выяснить. В частности, что сын Вицки может знать, где хранятся документы и алмазы. Я в составе комиссии отправился за тобой. Оказалось, что мальчик утонул. Двое мальчиков. Воспитатели, который был в тот момент с детьми в лесу, мы забрали. Но вот что интересно. Не успели его доставить по назначению, как он вдруг повесился на своем поясе. Причем повесился после разговора с одним из наших сотрудников. Сам понимаешь, о ком идет речь. А потом была операция одна, связанная с белогвардейским подпольем и с иммигрантами, которые за границей активно вели антисоветскую деятельность. Участвовали в этой операции и я, и Клячин. Вот тогда нам и пришлось менять личности. А потом так оно и осталось. «Вас к Бекетову специально отправили?» Панасыч отвечал нормально, спокойно. Поэтому я слегка расслабился, решив, а что не спросить сразу обо всем. «Можно и так сказать». Он всегда был нужным человеком, для всех, кто стоял над ним. Но вопросы к Игорю Ивановичу тоже имелись. Однако, поверь, подробности тебе ни к чему, точно говорю. Это тебя, если и касается, то очень условно. И что дальше? Я задал вопрос, а потом посмотрел по Насычу прямо в глаза. А дальше мы уже обсуждали. Скоро твою группу отправят в Берлин. Все указания вы получите перед отъездом. Все как и запланировано. «Вот что дальше. И дай поспать, уморился я!» Шибко повернулся в кресле на бок, демонстративно закрыв глаза. «Так а причина какая?» — снова спросила чекиста. «Честно говоря, хотелось узнать как можно больше, но Панасыч прав. Некоторые вещи лучше не слышать. Однако насчет семьи можно его и попытать». «Причина?» — он приоткрыл один глаз, хитро глядя на меня. Да, вы сказали, была причина, по которой вернулись, чтобы спасти сына Марины Леонидовны. а ты про это. Время придет, узнаешь. Все, отстань. С этими словами Шибко снова закрыл глаза и реально захрапел. В школу мы вернулись под вечер. Естественно, ни подкидышу, ни бернесу я не рассказал о случившемся. Просто показал коробку. Мол, нашел, что искал, и все. Всю неделю мы активно учились, ходили на занятия и ждали. Судя по обозначенным срокам, нас вот-вот должны были отправить в Берлин. Панасыч вел себя, как ни в чем не бывало. Я, естественно, тоже. А сегодня утром он вдруг велел надеть самое лучшее и привез меня в Кремль. Конечно, я сразу понял, куда мы едем. Вернее, к кому. Так будет точнее. Правда, честно говоря, сильно напрягся. Увидеть этого человека мне, с одной стороны, было очень интересно, а с другой стороны, боязно. «Вдруг он окажется совсем не таким, каким я привык его представлять? Не лучше, ни хуже, просто не таким!» Дверь кабинета открылась, и в коридор выглянул молодой мужчина в военной форме. «Товарищ Шипко!» – кивнул он по насычу. Потом посмотрел на меня. «Реутов, заходи!» Я набрал воздуха в грудь и шагнул через порог.